С давних пор народы турецкого племени под именем Хангаров кочевали в Средней Азии и распространялись на запад до Яйка и Волги, где именно исторические известия застают их под именем Печенегов. Печенеги граничили к западу с казарами, а к востоку с другими турецкими ордами, кочевавшими в нынешних киргиз-кайсадских степях и носившими название узов или гузов, то есть свободных. Как легко угадать, между печенегами и западными соседями их казарами возникла кровавая борьба в VIII и IX столетии. Казары с трудом оборонялись от их нападений, наконец заключивший союз с узами, напали с двух сторон на печенегов. Тогда большая часть последних оставила свое прежнее отечество, двинулась на запад, ударила и погнала пред собою угров, подданных казарских, которые и побежали далее на запад. Не мудрено, что при таких потрясениях, происходивших в степях, юная Русь, могла оставаться некоторое время спокойною на берегах Днепра. При Олеге палатки венгров явились у Киева. Но о столкновениях этого народа с Русью до летописца не дошло преданий. Скоро, впрочем, по следам угров явились на границах Руси победители их печенеги, грозившие большей опасностью преемникам Олега. Под 915 годом летописец помещает первое известие о появлении печенегов в пределах Руси. На этот раз Игорь заключил с ними мир, и они отправились к Дунаю. Но через пять лет русский князь должен был уже силою отражать варваров. Потом видим печенегов с союзниками его в греческом походе. Под 946 годом Летописец помещает последнее предание об Игоре. «Как пришла осень, — рассказывает он, — то дружина стала говорить князю, «Отроки свинельда богатые оружием и платьем, а мы — наги. Пойди, князь, с нами в дань, и ты добудешь и мы». Послушался их Игорь, пошел данью к древлянам, Начал брать у них больше прежнего, делал им насилие, и дружины его также. Взявши дань, Игорь пошел в свой город. На дороге, подумав, сказал дружине, «Идите с Данью домой, а я возвращусь, похожу еще». Отпустив большую часть дружины домой, Игорь с небольшим числом ратников возвратился, чтобы набрать еще больше дани. Древляне, услыхав, что Игорь опять идет, начали думать с князем своим малым. Повадится волк к перетаскает все стадо, пока не убьют его, так и этот. Если не убьем его, то всех нас разорит. Порешивши так, они послали сказать Игорю, «Зачем идешь опять? Ведь ты взял всю дань». Но Игорь не послушался их. Тогда древляне, вышедшие из города, Коростина, убили Игоря и всех бывших с ним. Так, по преданию, погиб Игорь. Византиец Лев Диакон говорит, что древляне, привязав Игоря к двум деревьям, разорвали его. Лев Диакон. История. Книга шестая. Санкт-Петербург. 1820 год. Страница шестьдесят шестая. Рассмотрев занесенные в летопись предания об Игоре, мы видим, что преемник Олега представлен в них князем недеятельным, вождем неотважным. Он не ходит заданию к прежде подчиненным уже племенам, не покоряет новых, дружина его бедная и рабка, подобная ему. С большими силами без боя возвращаются они назад из греческого похода. Потому что не уверены в своем мужестве и боятся бури. Но к этим чертам Игорева характера в придании прибавлена еще другая корыстолюбие, недостойное, по тогдашним понятиям хорошего вождя дружины, который делил все с нею. А Игорь, отпустив дружину домой, остался почти один у древлян, чтобы, взятую еще данью, не делиться с дружиною. Здесь также объяснение, почему и первый поход на греков был предпринят с малым войском, да и во втором не все племена участвовали. Мы читали в предании, что дружина Игорева указывала на свою бедность и на богатство отроков Свенельдовых. Есть известие, объясняющее нам причину этого богатства. Воевода Свенельд... Взял на себя обязанность князя ходить за данью к племенам и воевать с теми, которые не хотели платить ее. Так Свенельд кончил дело, начатое Олегом. Ему удалось примучить угличей. Игорь обложил их данью в пользу Свенельда. Война с Угличами была нелегка. Под городом их Пересеченном Свенельд стоял три года, и едва взял его. Но в то время как Свинельт продолжал дело Олегова, примучивал племена на берегах Днепра, некоторые отряды руссов, по византийским известиям, бились под императорскими знаменами в Италии, а другие, по восточным преданиям, пустошили берега Каспийского моря. В 913 Или в 914 году 500 русских судов, из которых на каждом было по ста человек, вошли в устье Дона и, приплыв к казарской страже, послали к Кагану с просьбою о пропуске через его владение на Волгу и в море, обещая ему за это половину добыч, какую они возьмут с народов прикаспийских». Получив позволение, они поплыли вверх по Дону, потом переволокли суда свои на Волгу, устьем ее вышли в Каспийское море и начали опустошать западные его берега до самой области Азербайджанской, били мужчин, уводили в плен женщин и детей, грабили богатство. Частые битвы с жителями не причиняли им большого вреда. Опустошивши берега, они обыкновенно искали убежище на островах. Наконец жители собрали силы и, сев на лодки и купеческие суда, отправились к этим островам, но руссы поразили их. Прожив много месяцев на море, награбив довольно добычи и пленниц, руссы отправились обратно к устью Волги и отсюда послали к царю Казарскому условленную часть добычи. Но мусульмане, составлявшие гвардию Кагана и другие, жившие в его стране, обратились к нему с просьбой ⁇ Позволь нам, говорили они, разделаться с этим народом. ⁇ Он вторгся в землю братьев наших мусульман, проливал кровь их, попленил их жены и детей.